На вилле, которую Паулу снял, зная, что в святом городе ему предстоит провести немало времени, он рассмотрел нежданный дар. Рог единорога? Что ж, пожалуй, незнакомец прав был в одном. Местные лавки готовы были продать всякому, кто пожелает, диковинные вещи. Молоко пресвятой девы, частицу святого креста, зуб Иоанна Крестителя, кости, ногти и волосы иных святых – Будь у человека, имелось желание обрести помощь покровителя, воду, которая пролилась из чаши Грааля, белый камень, сваренный греческим мудрецом или рог единорога. Пауло прочитал достаточное количество книг и, несмотря на искреннюю веру, все же не спешил верить обманщикам. И ныне он усомнился в том, что подаренный перстень имеет хоть какую бы то ни было цену, камень, безусловно. Был красив, крупный, чистый, прозрачный по краю. Он был из тех драгоценностей, на которые хотелось смотреть. Однако магия? Пауло сомневался. И желая разрешить эти сомнения, он купил в аптеке особую пудру, каковая уже использовалась для отравления редко, однако же продавалась едва ли не столь же свободно, как и истинно лекарственные средства. Растворив пудру в вине, он прикоснулся к поверхности влаги камнем. Мгновение и… Камень утратил белизну. Цвет его сделался черным, грязным, словно дегтярная пленка покрыла поверхность. «Чудо!» – сказал Паулу собственному отражению, поскольку помимо него не имел иных собеседников. Или ловкое мошенничество. Пожалуй, он заподозрил бы именно второе, если бы странный незнакомец попросил за кольцо деньги или же некую услугу. Однако тот исчез. И стало быть, он и правда от чистого сердца преподнес Паулу удар. Это кольцо бесценно. И что за долг двигал человеком, который спустя столько лет добровольно расстался с чудесной реликвией, вручив ее даже не старому другу, а его сыну, не ведавшему об этом долге. И почему отец молчал об этом долге? Что за тайна скрывалась в его прошлом? Эти вопросы мучили Паулу, подталкивая его к поискам. Он вновь и вновь обходил храмы, в которых прежде молился, прося у Господа избавления от проклятия. Ныне же Пауло двигало одно желание – найти среди многих людей того, единственного, способного ответить на его вопросы. И, заметив как-то раз знакомый черный наряд, Пауло поспешил за ним. Это была странная погоня. Человек вроде бы шел не торопясь, то и дело останавливался перед прилавками торговцев, или для того… чтобы переброситься словом другим со случайными собеседниками. Он не исчезал ни на миг из поля зрения Паулу. И все же тот, сколь не силился, не мог догнать его. Храм, площадь, на которой вдруг стало слишком много людей. Улица. И снова улица. «Погодите же!» – Паулу кричит, но человек в черном будто не слышит его крика. «Мне надо поговорить с вами. Мне!» Тот остановился в темном переулке. Древним, сохранившим остатки того, еще языческого Рима. Уходи, Пауло, сын Аригу, уходи, пока способен уйти! сказал он и обернулся. Паулу поразили перемены, случившиеся с ним за какие-то пару недель. Человек похудел истончился. Хуже его обрела неестественный зеленый оттенок, а губы сделались красными, словно бы измазаны кровью. Что с вами? Уходи повторил человек и покачнулся. Он упал бы, если бы паулу не кинулся ему на помощь и подхватив такое тяжелое и неудобное тело, не удержал его. позволь мне сесть так легче. На коже его выступила испарина, которая случается при лихорадке, а сердце в груди стучало так быстро, как верно его все у людей не бывает. И Паулу бережно усадил несчастного на ступени. Что ж ясно. Ты не уйдешь, пока не получишь ответов. Меня зовут Джакомо. При рождении матушка моя нарекла меня иначе. Однако многие события моей прежней жизни вынудили меня прервать всякую связь со своей семьей и родом. Джакомо вытер пот со лба и жестом предложил присесть, и Паулу подчинился. Некогда я, обуянный гордыней и жаждой познания, вступил на путь чернокнижия. Сперва естественно. Я говорил себе, что лишь желаю понять устройство мира. Мир ведь сотворен Господом, и что дурного в том, что я, человек, пытаясь вникнуть в суть божественного творения. Я читал запретные книги, встречался с людьми, называвшими себя магами, и раз от раза книги эти становились все темнее. Я позабыл путь к Богу, но нашел иной, показавшийся мне столь же верным. Печально улыбнувшись, Джакомо покачал головой. сету на собственную наивность. Я пустился в путешествие, сказав родным, которые уже начали испытывать некие опасения и задавать мне весьма неудобные вопросы, что желая посетить святые места. Однако не святости я искал, а знания, тайного, сокрытого, выжженного церковью знания. Я видел камни, на которых некогда язычники приносили жертвы древним богам, чьи имена давно забыты. Я спускался в склепы, где до сих пор живы духи давным-давно сгинувших людей. Я проливал кровь, вызывая тех, кто способен был раскрыть мне еще немного черного знания. Пауло слушал, и у него леденели душа и сердце. Неужели этот ослабевший, беспомощный ныне человек является страшным отступником, который подлежит аресту и немедленной казни? Неужели он, вызывающий лишь жалость, творил все то, о чем говорит. Я читал манускрипты, написанные на мертвых языках, и книги, страницы которых были сделаны из человеческой кожи. И да, я повинен смерти. Будь у меня тысяча жизней, каждую следовало бы забрать у меня, поскольку сам я изгонял из себя человека, отрекался от собственной души, изменяя ее своими деяниями. Твоего отца я встретил в Венеции. Не скажу, что стали мы близки. Однако случилось так, что граф Арига спас мне жизнь, и я желал вернуть этот долг, поскольку знание, которым я обладал, требовало от меня внутренней свободы. Но пока я не расплатился с Ариго за его помощь, я принадлежал ему. Он не желал меня слушать, я же настаивал, и однажды сумел таки его разговорить. Известна ли тебе та печальная история, вынудившая его пуститься в странствие? отвечал Паулу. «Ламии – ужаснейшие твари, чье обличье прекрасно, но мертво. Им дарована вечная жизнь и вечная же жажда, утолить которую способно лишь человеческое тепло. Они встают из могил тенями, духами, незримой сутью, что следует за жертвой неотступно, каждый день высасывая из нее силы. И одолеть Ламию невозможно. Так я думал. Но твой отец переубедил меня». Он показал мне кольцо с камнем, сделанным из сердца такой твари. Как и не умолял я его продать мне это кольцо. Он отказывался. Теперь Пауло носил кольцо с собой, на длинной цепочке, пряча его под рубахой, скрывая ото всех, что он боится расстаться с этой страшной реликвией и порой сам себе казался трусливым язычником, но... Он верно поступил, потому что позже, проведя множество изысканий, узнал я, что Ламию невозможно уничтожить вовсе. Она потеряет одно вместилище, но обретет другое, телесное. И в нем, не сохранив памяти, сбережет прежнее свое стремление убивать. Если бы он отдал кольцо, лишился бы защиты, и тень Ламии настигла бы его. Она и настигла. С печалью произнес Паоло, и движимый внезапным порывом поведал Джакома обо всем, о связи отца с ведьмой, Которая стала его матерью, о том, что ведьма эта извела многих людей и, даже сгинув, позвала отца за собой. Ламия! Джакома закрыл лицо ладонями. Ведьма, верно, сама того не ведая, поскольку немыслимо, чтобы человек в здравом уме и понимании решился на подобное, дала ламии новую жизнь, зло поселилось в теле твоей матери и спала там до встречи с тем, кого Ламия любила, до смерти и после нее. «В теле его, Пауло, матери!» И Джакомо кивнул, показывая, что его догадка верна. «Не стоит опасаться, что ты проклят, поскольку ты – мужчина, а способна унаследовать лишь женское обличье. Ты – человек, и человеком был рожден». Огромное облегчение принесли Паулу эти слова. «А вот сестра твоя, боюсь, что она, как и мать ее, лишь наполовину человек, может статься так, что не знает она о собственном проклятии, живет, думая, что действует по собственной воле, однако темная ее суть лишь дремлет, готовая в любой миг вырваться на свободу. Так говорил Джакомо, и печально звучали его слова. Выходит, что обречен Паолу на одиночество, а сын его? Отдать кольцо и позволить Ламе дотянуться до невинной детской души? Или же оставить себе, обрекая его на те невыносимые страдания? который испытал сам Пауло. Но, быть может, Джакомо, вероятно, не ему свыше, дабы спасти Пауло, знает, как управиться с мерзкой тварью. Дочь, которая была прекрасна, занимала все мысли Теофании. Конечно, она осознавала, что дитя это придется отдать, ибо такова была ее договоренность с Джакомо. И еще совсем недавно мысль о расставании не внушала ей страха. Напротив. теофания радовалась тому что у дочери ее будет настоящая семья что вырастет она в богатом доме что джакома который вне всяких сомнений любил малютку подберет ей достойного мужа но ныне все эти мысли блекли как выпустить из рук то что дороже самой жизни и теофания глядя в яркие глаза дочери шептала я не отдам тебя я не отдам она думала бежать но тут же останавливалась понимая, что Джакома отыщет ее, будь то в Риме, будь то в любом ином месте. Он появлялся часто, но все больше ради дочери, и забрал бы ее сразу, однако Теофаня убедила его, что дитя нуждается в материнском молоке. Она же заметила, что во взглядах Джакома больше нет было любви или же дружеского тепла. Напротив, холодны они, преисполнены какой-то неестественной брезгливости и насмешки. словно сделала Теофания нечто страшное. Что? Она изготовила чудесную воду, уступив его просьбам, и изготавливала ее еще дважды, и всякий раз у нее это получалось лучше, чем прежде. Теофания, разобравшись с рецептом про бабки, нашла его несколько тяжеловатым в изготовлении, а воду Тафана не такой хороший, как это возможно. Привнесенные ею изменения были невелики, однако новая порция яда Та, которую Теофания изготовила для собственных нужд, обладала иными свойствами. И Теофания знала, как ей надлежит поступить, но все же медлила, пометуя о том, как много сделал для нее Джакома. И если бы он согласился оставить Теофании ее девочку... «Драгоценная моя!» Сегодня Джакома возник на Вилле неожиданно. И был он страшно возбужден, почти счастлив. Нам улыбнулась сказочная удача. Какая! Теофания вглядывалась в его лицо, выискивая тайные признаки измены: этот блеск в глазах, этот взгляд, маслянистый и лукавый, эти нервно подрагивающие пальцы, и усмешка, которая нет-нет да проскальзывает на губах. С тобой желает встретиться один весьма важный человек. И от того, что ответишь ты ему, будет зависеть наша судьба. Собирайся же, помни, ты должна держаться строго. однако совсем возможным почтением. Не говори с ним о деньгах, ибо это мужское дело, но отвечай на его вопросы честно, прямо и ничего не скрывая. Верно, встреча с этим человеком и вправду много значила для Джакома, поскольку он на миг стал прежним, веселым и заботливым. Он сам перебрался все наряды теофании, остановившись на платье из душного темного бархата, равно скромном и богатом. Он помог ей убрать волосы под чепец и накинул на ее плечи тяжелый плащ. Кто же этот господин, желающий увидеть Теофанию? И не сумеет ли он помочь ей? Когда наступил вечер, Джакома вывел любовницу из дома. Он вел ее по переулкам, спеша и нервничая, из боязни не опоздать, и вывел ее к дому, одному из многих, весьма непримечательному с виду, и, постучав в двери особым образом, велел. Я буду ждать тебя здесь. Смотри, не соверши глупость. Дверь открыл полуслепой старик, державший в руке свечу. Он махнул рукой, показывая, что Теофании надлежит идти за ним. И она подчинилась. В комнате, окна которой были закрыты ставнями, царила тьма. И свеча, та самая, оставленная стариком, не в силах была управиться с ней. Сперва Теофании показалось, что комната пуста. Однако вскоре... Тео услышала чье-то дыхание, тяжелое, прерывистое. «Доброй ночи, господин», — сказала она, присев в реверансе. Кем бы ни был этот человек, который пытался укрыться в ночи, он явно занимал высокое положение, куда более высокое, нежели Джакома. «Я здесь по вашему зову и готова служить». «Не знаю, кому служить». Голос был мягким, вкрадчивым. «Возьми свечу, поднеси к лицу». Теофания подчинилась, свеча в ее руках вспыхнула ярким ровным светом, и Теофания зажмурилась, пытаясь вынести его и жар огня на собственной коже. — Ты еще так молода и так красива! — Красота скоротечна и не глупа, — раздался смешок. — Поставь свечу и присядь. Ты не хочешь узнать, кто я? — Если мне это дозволят, я буду счастлива, однако я понимаю, что не все лица следует видеть. Теперь человек рассмеялся громко. Он находился где-то совсем рядом. Достаточно было бы протянуть руку или передвинуть свечу. Мгновение хватит, чтобы увидеть. Но, возможно, это мгновение обойдется Тео в слишком высокую цену. Что ж, женское любопытство ты умеешь сдерживать. Тишина. Странный скрип где-то рядом. Похоже, что помимо собеседника Теофании в комнате находится еще один человек. Он подошел близко, встал за спиной, готовый. Что будет, если Тео допустит ошибку? Удавка на шее? Нож? Тело ее, которое найдут в старом канале, а то и вовсе не найдут. Ей было страшно, но в то же время страх порождал иные, доселе неведомые ей эмоции. Мне сказали, что ты хранишь рецепт некоего лекарства, способного облегчить мучения тем, чей жизненный путь подошел к концу. Так и есть, господин. Она не знала ни его титула, ни Сана. И что не желаешь раскрыть этот рецепт своему покровителю? Я беседовал с ним. Что ты думаешь о Джакома? Он некогда назывался моим другом. И любовником. Верно, господин. Однако между нами никогда не было истинной любви. А вот друга в нем я видела искренне. И тем больнее мне знать, что теперь я для него... лишь средство для достижения некой собственной его цели. Он желает получить рецепт, и, исполнив его желание, я обреку себя на гибель. Разумное дитя, Джакома сказал, что ты ведьма и дочь ведьмы. Предатель! И готов под присягой подтвердить, что видел, как ты в его доме творила черную волжбу. Он клянется, что ты приворожила его нечеловеческой красотой, однако под этим обличием В щеки Тео легко коснулась чужая рука, скрывается уродливая душа, но она не выдержит допроса и раскроет тайну. «Джакомо, Джакомо, как мог он быть таким глупым? Или же прежний ум его виделся Тео исключительно воображение воображении ее? Неужели он полагал, что, избавившись от Теофании чужими руками, получит хоть какую-то выгоду? Я боюсь боли», – ответила Теофания честно, – «и, вероятно, в том он прав все всецело, но разве надежен человек единожды предавший сегодня меня завтра вас тихий смех стал лучшим подтверждением того, что теофании разрешат жить, и тот второй стоявший за спиной ее отступил ты умная девочка, а твой покровитель глуп и жаден, если у тебя с собой твое средство теофания извлекла из кошеля склянку с ядом. я изменила рецепт. Нанесите несколько капель на предмет, к примеру, на перчатки или на иную одежду, кольцо, на что угодно, лишь бы вещь эта соприкасалась с кожей. Пот, выступивший на ней, растворит акватофана. Вот. На стол лег перстень. Сделай. Теофания осторожно облила перстень ядом, сетая, что не взяла с собой кисть, которое средство можно было бы нанести гораздо аккуратнее. Человек подал ей платок. которой Тео бережно завернула кольцо: Отдай этот перстень Джакома, как знак моей благодарности. Теофаня не стала спрашивать, что будет с ней. Если ее отпускают, то. Кажется, ей не придется вскоре расстаться с дочерью. Как ни странно, Джакома исполнил свое обещание. Он ждал Тео и попытался скрыть свое удивление от того, что она все же вернулась. Господин велел передать тебе. сказала она, глядя в родные глаза, что весьма доволен твоим усердием и в знак благодарности он дарует тебе перстень. Теофания протянула ему кольцо, лежавшее на белом платке. Джакомо принял подарок. «Ты все правильно сделала, дорогая моя!» Он надел перстень на палец и вытянул руку, любуясь подарком. «Ты все правильно сделала!» Ей тоже так казалось. Джакомо отыскал графа. И когда Паоло доложили, что его желает видеть пристранный человек, который называет себя другом графа Ариго, Пауло сразу понял, о ком идет речь. Сегодня Джакомо выглядел хуже, нежели накануне. Его явно терзала некая неведомая болезнь. «Времени мало», — сказал Джакомо, и, не дожидаясь приглашения, упал в кресло. «Она убила меня. Я еще жив, но эта хитрая тварь убила меня». «Кто?» Пауло предложил ему вина. Но Джакома отказался. «Не могу. Ни еда, ни питье не удерживаются в моем теле. Если бы ты знал, как это мучительно». Он согнулся, схватившись обеими руками за живот. «Ламия, проклятая Ламия! Я искал средства, чтобы удержать ее. Она всегда была рядом. Она послала меня к тебе». И Джакома поведал Паулу о том, что однажды он встретил девушку, столь прекрасную, что даже его источенное тьмой сердце дрогнуло. Он долго добивался от нее ответной любви, готовый на все. «Я лгал. Прости. Я лгал, не ведая, что творю. Я желал быть с ней. Она так прекрасна». Паоло подал несчастному воды и помог ему напиться. «Слушай, я умираю. Я сделал все, чего она хотела, но все же умираю. Теперь я вижу, кто такая она и кто ты». Она рассказала мне свою историю об отце, который обманул ее мать, о брате, предавшем ее о костре и о ведьме. Она желала мести. И я всем сердцем хотел того же. Я искал тебя, чтобы войти к тебе в доверие и обманом выманить кольцо, которое ей надобно. Она не может жить с половиной сердца и не способна причинить тебе вред, поскольку перстень защищает тебя от нее. В тот миг... когда она получит желаемое. Ты и твой сын окажетесь беззащитными, а ведьма обретет невиданную силу. И ты мне лгал? Лгал. Я никогда не встречал твоего отца. Мне думается, что он был хорошим человеком, если сумел вырваться из этого плена. Никогда не верь ведьме. Стой. Пауло понял, что странный гость его вот-вот умрет. Как мне найти ее? Беги, уходи, ради сына. Тебе ее не одолеть. Скажи, как найти ее, и увидишь, я отомщу за твою смерть». Губы Джакома посинели. «Она хотела, чтобы ты начал доверять мне, чтобы показал кольцо, чтобы отдал его добровольно. Запомни, нельзя отнять, нельзя отнять. Ее нынешнее имя – Теофания». «Как ее уничтожить?» «Кольца. Когда оба кольца окажутся в твоих руках, Ты обретешь власть над этой тварью. Не изгонишь ее, не подчинишь собственной воле. Но сейчас, уже поздно, она обрела покровителя. Джакомо умирал долго. Он то начинал что-то говорить, захлебывая слезами, прося прощения за свои черные мысли. То грозно, требуя немедленно покарать его за все совершенные им злодеяния. То вдруг замолкал и просто сидел, трясясь всем телом. Простил ли его Паулу за ложь? Пожалуй, да. Он был добрым человеком, и теперь, видя мучения, на которые его сестра обрекла этого несчастного, преисполнился к нему жалостью. Порой у Джакома наступали моменты, когда сознание его обретало невиданную ясность. Я и вправду много путешествовал по миру, видел вещи, которые не должно видеть человеку, если желает он остаться в здравом уме. Сердце Ламии, Меч острый. В эти моменты Джакома говорил связно, четко, и Паулу даже начинало казаться, что сила этого человека одолеет действие отравы. «Она любит тебя, извращенной любовью нежити, не позволит сожрать, но и не потерпит другой женщины, любовницей, не женой. Ты сможешь обвенчаться только с той, которая носит кольцо». «Но я не могу жениться на собственной сестре», Твой сын сможет взять в жены ее дочь. Или твой внук ее внучку. Перед самой смертью взгляду Джакома открылось много. Или правнук-правночку. Обещание должно быть исполнено. Иначе вы обречены страдать вечно. Сказал он так и испустил дух. И когда Паоло склонился над телом, ощутил он чудесный аромат цветов. Было ли это знаком того, что сами небеса простили несчастного? Даровав ему долгожданный покой, Пауло не знал, и, смущенный услышанным, он принял решение, показавшееся ему верным, уехать, но все же не удержался и отправился к дому, в котором ныне обитала его сестра. О да, она была прекрасна, как само солнце, и Пауло, глядя на золотоволосую девушку, не мог отрешиться от мысли, что все услышанное им о ней – клевета. Неужели она прелестная, нежная и чистая ламия? «Не верь ведьме!» – раздался в его ушах голос отца. И Джакома, несчастный, обманутый обманщик, повторил эти слова. «Не верь ведьме! Беги!» Нельзя сказать, чтобы после смерти Джакома жизнь Теофании изменилась так уж заметно. Чудесным образом оказалось, что особняк, в котором она проживала, принадлежит теперь ей, что помимо особняка неведомый покровитель выделил ей и содержание. Деньги в первый день каждого месяца приносил какой-то серый человечек, самый незапоминающийся наружности. Тео даже не могла бы сказать, что это один человек, а не несколько, одинаково невыразительных. Он протягивал ей кошель, плотно набитый золотыми монетами. А Тео, по молчаливому уговору, отдавала ему очередную скалянку. Ни она, ни посыльны никогда не обменивались ни словом. Пожалуй, порой Тео начинала испытывать сомнения по поводу правильности своих деяний. Ей, как никому иному, было известно, насколько опасен и яд, и само ее положение. Случись беда, и ее покровитель позаботится о том, чтобы Тео перестала существовать. Однако бежать из Римана не смело, полагая, что найдется тот, кто пойдет по ее следу и отыщет, как бы старательно Тео не пряталась. Ко всему прочему была и ее дочь, золотоволосая Джулия, хрупкое, нежное создание, такое воздушное, что сердце Тео замирало от страха, что станется с ее дочерью в этом жестоком мире. Спустя полтора года после смерти Джакому в доме Теофании появился гость. Он пришел ночью. сопровождении четверых охранников. Пусть и одетых с вызывающей простотой, их можно было бы принять за ремесленников, но все же не способных скрыть свою выправку и ту плавность движений, которая отличает людей опасных. Теофания постаралась не заметить оружие, которое простые подмастерья не имели права носить при себе, а также того, что гости эти тщательнейшим образом обследовали каждую комнату в ее доме. Они ушли, погасив все свечи, кроме одной. «Рада видеть вас, господин», — сказала Теофания, опуская взгляд. «Чем меньше ей будет известно, тем лучше и для нее, и для дочери». «И я рад». Его голос по-прежнему звучал мягко, ласково. «Ты не изменилась, дитя. Разве что похорошела. Женщине грешно быть столь красивой». Она позволила себе улыбнуться. «Нет в том моей вины». И нет в том радости. Я много узнала о тебе, Теофания, дочь Туфани из Палермо. Вам достаточно было спросить, и я бы не стала скрывать правду. Этот человек, чьего лица Тео никогда не видела, внушал ей трепет и, вместе с тем, сила, которая исходила от него, влекла ее к нему неудержимо. Ей хотелось приблизиться к нему, опуститься на пол у ног его, верной собакой, женщиной. Кем-то, без кого он не сумеет обойтись. Но Теофания понимала, как опасен ее гость. Пожелая он сделать так, чтобы Тео не стало, и пожелание его исполнится тотчас же. Я люблю узнавать о людях от других людей. Твой брат. Мы виделись лишь однажды, и встреча это не принесла радости никому из нас. Теперь я знаю, насколько права была матушка, когда говорила, что я не должна вмешиваться в чужую жизнь. К сожалению, прошлого не изменить. Гость не спешил избавляться от плаща, и хотя единственная свеча не могла бы раскрыть тайну его лица, он предпочитал избегать риска. Не изменить, согласился он. Однако, пусть ты не желаешь встречи с братом, но он желал отыскать тебя, забрать некое кольцо, сделанное якобы из сердца Ламии. Я знаю эту историю. Теофания наполнила бокалы вином, не сомневаясь что гость откажется от угощения, но он согласился и принял бокал ничуть не опасаясь быть отравленным и кольцо это единственная память о моей матушке, но я готова отдать его если на то будет ваша воля не спеши покажи мне его теофаня принесла шкатулку, где хранила то единственное украшение которое полагало по настоящему ценным были конечно у нее и другие Серьги, кольца, изящные броши, нити жемчуга и серебряные витые ожерелья. Но об их утрате Теофаня не стала бы сожалеть. Твой брат полагает, что твоя мать стала ламией, и ты сама. Ты не по-женски бессердечна, лишена жалости и не способна на любовь кому бы то ни было, помимо своей дочери, ибо она продолжает твое проклятие. И чего он хочет? Чтобы тебя осудили и казнили. «Не только тебя». Сердце то самое, в существовании которого Теофании было отказано, сжалось. «Осудить? Казнить?» «Да, Тео виновна. Она изготавливает яд, зная, что каждая капля этой прозрачной воды отбирает чью-то жизнь. И, быть может, жизнь вовсе не злого человека. Она сама подала отравленный перстень Джакому. Однако Джулия, ее крошка, нежная девочка». В чем виновна она? Половина сердца не способна любить, разве что другую половину. И оба стремятся друг к другу. Так мне сказал Пауло. Но он мне брат. Разве есть грех более мерзкий, нежели желать своего брата? Подобные связи прокляты. Он похоронил двух жен и не желает подобной судьбы для своего сына. Как не желает он, чтобы его славный мальчик встретил однажды твою дочь? Эта встреча или соединит их навек, или же уничтожит кого-то. Я готова отдать кольцо. Ты не сможешь, девочка. Гость вернул перстень в шкатулку. Оно – часть тебя. Ты ведь не отдашь кому-то руку или же печень, легкие, сердце. Теофании показалось, что гость улыбается. А если и расстанешься с ним, то тем самым обречешь себя на гибель. Нет, обещание некогда данное. должно быть исполнено, и только так она обретет покой. Осмелев, Теофаня упала на колени перед этим человеком, от которого ныне зависела не только ее судьба. «Умоляю, господин!» Она припала к его стопам, всем видом своим выражая покорность. «Простите меня за дерзость! Я не могу молчать, ибо молчание было бы ложью. Если знаете вы, что мне делать, то не ради собственного счастья, но ради дочери я умоляю вас рассказать то, что дозволено было услышать мне, моему брату. Он знает. Мягкая ладонь легла на голову Теофании. Но, как многие иные люди, он пребывает в слепоте и заблуждении, что сумеет отыскать иной выход. Я говорил ему, что чем дальше будут расходиться ваши дороги, тем меньше останется счастья на каждой из них. Вам ведомо будущее? Скорее уж, дитя. Я слишком хорошо знаю людей. Им свойственно искать тех, кого можно обвинить во всех своих бедах. Ни его сын, ни твоя дочь не будут счастливы. Как и их дети. Дети их детей. С половиной сердца тяжело прожить жизнь. И что делать мне? Ты знаешь. Эта ночь и эта беседа закончились наверху, в спальне Теофании. Серега себя костерил, на чем свет стоит. Он должен был понять, что отец жив, или хотя бы проверить это, но не проверил. Решил, что он мертв. Ведь Светку-то он мертвой нашел, и Славку, и Викиных родителей. Начальника службы безопасности вызвал, а тот велел до его приезда ничего не трогать. И если бы не Вика, отец, вероятно, не дотянул бы до больницы. Он упертый, особенно когда злится. А что способно разозлить человека сильнее, нежели попытка его убийства. И он выживет. Врач сказал, что опасности для жизни нет, а вот со здоровьем сложнее. Инсульт – дело такое. Последствия сложно предсказать, и все зависит от того, насколько быстро оказана была помощь. И теперь получается, что на беспечность дорого отцу обойдется. Плохо. Беспокойным мотыльком трепыхалась мерзкая мыслишка. что для всех было бы лучше, если бы папаша умер. Тихо, спокойно, мирно. Похороны и памятник, несомненно, самый роскошный из тех, что можно приобрести за деньги. Дележка наследства и, наконец, реальная свобода. Наверняка о том же думал и Семён. А если он не восстановится? Это был первый вопрос, который Семён ему задал еще там, в клинике. Серега пожал плечами. Он не представлял себе отца в роли инвалида. Восстановится. Будет зол, как черт, но вытянет себя за волосы, как делал всегда. И теперь уж он точно задастся целью Вику утопить. Что он там бормотал, когда ее увидел? Вряд ли благодарил за помощь. Значит, ты у нас главный теперь. Семена, кажется, волновал исключительно этот вопрос. А что ты порулить хочешь? Воздержусь. Ты мне только скажи, что со своей подружкой делать будешь. Думаешь, это она? Вопрос из разряда риторических, для поддержания беседы. Потому что молча сидеть невыносимо. Конечно, в этом ночном бдении нет никакого смысла. Сереге уже предлагали отправиться домой, но он решил подождать. Чего? В ближайшие сутки отец вряд ли очнется, а очнувшись, едва ли заговорит. И даже если вдруг он заговорит... Если переупрямит собственное тело, то что он сумеет сказать? Он не видел отравителя, но думает, будто догадывается, кто именно им был. — А кто еще? — Семен устроился в низком кресле. Им подали кофе и крекеры в высокой вазе. Даже коньяк предложили. Клиника была безбожно дорогой и всячески стремилась подчеркнуть собственный элитарный уровень. — Ты? Я? — Семен не стал ударять кулаком в грудь, опровергая нелепое объяснение, только хмыкнул. «На кой оно мне?» «Ну, отправишь папашу на тот свет и получишь свободу, женишься на Эльвирке». Семен вновь хмыкнул. «Вот чего я меньше всего хочу, так это жениться на Эльвирке. Она так, для здоровья. Тогда наследство получить, свободу». Кофе был неплохим, да и от коньяка Серега отказываться не стал. В конце концов, у него тоже нервы не железные. Это ты у нас за свободу воюешь, а мне и так неплохо было. Семен потянулся, поудобнее располагаясь в мягком кресле. Сам посуди. Конечно, папаша наш не кусок рафинада, но за это время я как-то пообвык, что ли. Знаю, чего и когда сказать, чтобы он успокоился. Это он у нас думает, что круче Эвереста. А на самом деле ему управлять-то легко. И ты... «Если б не козлил по пустякам, дошел бы до этого. Там повиниться, тут возразить». Он сплел пальцы, и жест этот вызвал у Сереги приступ глухого раздражения. «Вот значит как? Семену с отцом нечего делить?» «Думаешь, я своего шестка не знаю?» «Делаю, чего мне говорят, и всем хорошо. На мне ответственности никакой нет». «Серега, мне шефа менять невыгодно. Вот станешь ты у руля, и что?» Хочешь сказать, будешь со мной возиться или найдешь кого-то потолковее? И в этом тоже имелся свой резон. Работник из Семена был не то, чтобы совсем аховый. Скорее уж, имелись те, кто справился бы с его обязанностями куда лучше и за меньшую плату. Серега, не отрицай очевидного. Именно твоей девахе было выгодно папашу убрать. Сначала притравила, а потом вроде сама же и обнаружила, что он живой. Чего она вообще на тот балкон сунулась? Никому этого не надо было. Самая умная, да? Или просто знала наперед, что он недопомер? Рано или поздно это бы поняли все. Скорее поздно, чем рано. Мне кажется, что Вика тебе нравится. Ну, папаша просил за ней приглядеть. Я и приглядел. Да и ты у нас соперников на дух не выносишь. Семен поднял бокал. Ну, пусть поправляется. Из клиники им пришлось уехать. И Серега, вернувшись на балкон, осмотрел каждый его сантиметр, понимая, что вряд ли увидит что-то новое. Вика была у себя. И завтрашний день грозил быть непростым. Серега хотел было зайти к ней, но передумал. Все совсем запуталось. Но следующее утро он отправился в клинику, не столько надеясь на разговор с отцом, сколько желая увидеть Елизавету. Она и вправду пришла в сознание, хотя, по уверениям доктора, была еще весьма слаба, что исключало длительные беседы. Комната в бежево-золотых тонах была скорее похожа на гостиничный номер, нежели на больничную палату. Лишь аппаратура и характерные формы кровать нарушали идиллию, созданную с помощью гордин с узором в виде гордыней и сервированного фарфором столика. «Доброе утро!» Серега запоздало вспомнил, что к больным полагается приходить с цветами. «Рад, что ты жива!» Она была все еще бледна, неестественной бледностью. Как бывает с людьми, заглянувшими по ту сторону жизни. Вне панциря своего костюма, с распущенными волосами, слабая, Елизавета, пожалуй, была даже красива и выглядела в большей степени женщиной, чем прежде. «Расскажи, что случилось?» Елизавета неловко попыталась спрятать руку под одеяло. «Да ладно тебе, подумаешь, кольцо!» «Ну, поженились или собрались?» «Поженились!» Голос ее глухой и сиплый. «Давно?» Два года. Вот это действительно новость. И врать Елизавета не станет. Проверить-то легко. А значит, следовало признать, что Серега крайне наплевательски относился к папашиной личной жизни. Или папаша не слишком-то спешил обнародовать радостное известие, что было вовсе на него не похоже. Свидетельство в сейфе. Он не хотел говорить. Я. Она вытащила руку из-под одеяла. Я не хотела. Елизавета посмотрела на кольцо, красивое, и камень хороший. Впрочем, в чем-в чем, а в жадности папашу не упрекнешь. Ты и другие, вам это не слишком-то понравилось бы? Интересно, когда эту папашу волновало, что Сереге что-то не понравится. Да и что не понравится? Поженились и поженились, молодцы. Вы не очень-то меня любили, и сейчас, наверное. Что есть, то есть. Все нормально. Серега накрыл рукой холодную ладошку Елизаветы. «Ну, взрослая ж тетка, серьезная, зубами, а боишься какой-то фигни. Вот чего я тебе сделать бы мог? Нахамил бы пару раз. Я тебе и так хамлю, а тут бы, глядишь, и попридержал бы язык. Семка и вовсе заткнулся бы, да и прочий. А ты в молчанку играла». Он тоже так говорил. «Удивительно даже не то, Что мышка-малышка Елизавета решила промолчать о столь серьезных переменах в своей жизни, сколько то, что папаша с ней согласился. Он никогда не позволял бабе его жизнью рулить, а тут вдруг передумал. И что я трусиха. Елизавета закусила губу и уставилась на него несчастными глазами. Доктор сказал, что он выживет, а вот со здоровьем что будет – вопрос. Инсульт у него, и последствия пока предсказать сложно. Вот и конец сказки про Золушку, которая вышла замуж за принца. Даже не за принца, за короля, который втрое принца старше. Инсульт, инвалидность. И хорошо, если только коляска. Он выберется. Елизавета умела улыбаться и становилась от этого даже красивой. Он очень сильный и добрый. Ну да, примерно такой же, как матерый аллигатор. Вчера он. Я плохо помню, все путается. Елизавета сжала ладонью лоб. Он попросил зайти, сказал, что есть важный разговор, и... И я пришла. А он сказал, что ему надоело играть в тайны. Творится непонятно что, и он хочет быть уверен, что со мной будет все нормально. Он кольцо это мне на палец надел и налил вина. Я не пью вообще. А он сказал, что если пригубить, ничего страшного не случится. Пол глотка. Вино как вино. У него закружилась голова. Он присесть захотел. а я его поддержала, думала, что поддерживаю, но все вдруг куда-то поплыло. И потом, не помню, что было, здесь очнулась. Сказали, что сделали мне промывание и кровь переливали. Жить буду. Я буду жить. Она вцепилась в одеяло и повторила эти слова еще два раза, точно саму себя убеждая. — Будешь, — сказал Серега, — и ты будешь, и он выживет. «А как выйдете отсюда, свадьбу нормальную сыграете? Что платье там, цветы?» «Лимузин и голуби!» «Как-то это не увязывалось со светлым образом отца!» «Ты мне не веришь!» Елизавета вздохнула. «Ты же разговаривал с ним. Знаешь, кто такая Вика?» «Девчонка, которая угораздила перейти отцу дорогу, хоть она и знать не знала о существовании некоего Антона Сергеевича!» «Она не человек, ламия!» А я в таком случае охотник за нежитью, не выдержал Серега. Они и правда поженились. Два года тому назад. Свидетельство о браке, выданное ЗАГСом городка, название которого ни о чем Сереге не говорило, отыскалось среди документов отца. И черновик завещания. Очень интересный документ. Ты и правда умный дурак, Антон Сергеевич. Сказал Серега, убирая черновик в карман. Грозный, страшный, но дурак. Осталось решить, что ему теперь делать. День. Второй и третий. Четвертый ничем не отличается от предыдущих. Разве что Вики принесли журналы. Целые кипы глянцевых нарядных журналов, которые призваны были развеять ее тоску. К этому времени Вика успела возненавидеть телевизор со всеми его каналами вместе и вид из окна, забранного решеткой. Вежливость охраны? которая исполняла приказ хозяина со всем возможным старанием – собственную беспомощность. Она требовала выпустить ее, она кричала, угрожала, умоляла. Просила о встрече с Серегой, который вдруг оказался слишком занят, чтобы уделить ей хотя бы пять минут. А кроме Сереги никого пускать к ней не велено. Приходили и Стась, и Семен, и даже Эльвира, которая уселась за дверью и громко принялась рассказывать разные сплетни. Поскольку не велено было лишь пускать их, охрана беседе не мешала, а вики все веселей, сплетни были интересные. Елизавета и Антон Сергеевич выжили и жить будут к великому огорчению Эльвиры, которая не считала подобный исход дела справедливым. Елизавету уже выписали, и она теперь бродит по дому как печальный призрак. Оказывается, у этого призрака уже два года статус законной супруги, но Эльвира в этот статус. равно как и в байку о великой любви, ни на Грош не верит. Все эти два года она регулярно спала с многоуважаемым Антоном Сергеевичем, который, впрочем, и прежде не особо-то тяготился необходимостью супружескую верность блюсти. Ныне ситуация изменится, поскольку инсульт действует на мужиков куда серьезнее брачных клятв. И вообще, непонятно пока, насколько хорошо большой хозяин оправится. А Елизавете… рой соломенной вдовы, весьма и весьма по вкусу. Она притворяется несчастной, и все вокруг нее носятся, как оголтелые и угорелые, но долго так не продлится. Глазки у Елизаветы жадные, руки и вовсе загребущие. Вот убедится, что право имеет, и рулить начнет от имени дрожайшего супруга, который овощ овощем и возразить не сумеет. И Эльвиру достало уже притворяться милой девочкой, Тем более, что Лиска не мужики. Она это притворство видит и вообще не потерпит конкуренток, а значит, Эльки скоро укажут на дверь. Ей, в принципе, веку жаль, ведь ей в этом гадюшнике суждено остаться. А Серега куда-то уехал, куда никто не знает. Но Лиска на него за этот отъезд зла. Мол, бросил семью в тяжелые времена. И вообще, он на редкость ненадежный человек, которому совершенно невозможно доверить более или менее серьезное дело. Елизавета собирается выступить на совете директоров и поставить вопрос об отстранении Сереги отдел отцовской фирмы. Эльвира, конечно, ничего в этом не понимает, но чует речь о больших бабках. И главное, у Лиски, скорее всего, это дело выгорит, потому что она лично знает каждого из директоров, а вот Серега – нет. Он же не слишком отцовскими делами интересовался и теперь, скорее всего, вообще за бортом останется. Нет. Если близко, как раньше, оставалась никем, тогда все иначе было бы. Но она же теперь не просто так, а госпожа Елизавета Фирманова. Конечно, Элька ей крови подпортит. Небось, газетчики будут рады получить новость из первых рук. А Эльвирка способна такое им выложить, что у всех волосы дыбом встанут. Что будет с Викой, никто не знает. Лизка горит желанием исполнить волю супруга, который однозначно высказался о Викиной виновности. И Лиска всецело с ним согласна. Она бы уже сдала Вику полиции, но пока медлит. Почему? Эльвира не знает. Но наверняка не из чувств христианского милосердия. А у Сереги собственных проблем хватает. Но если Элька может чем-то помочь, она с радостью, не из любви к Вике, но скорее в пику Лиске и Семену, который переметнулся под знамена мачехи, стал таким услужливым, скотина, что просто слов нет. Ну и Антошке, конечно. И если Вике нужен адвокат, Элька знает хорошего. На этом месте Эльвиру прервали. Вика, сидевшая у двери, услышала шаги и раздраженный, все еще сиплый голос. «Что вы здесь делаете?» «Разговариваю», — ответила Эльвира. «А что, нельзя?» «Вы не разговариваете. Вы распространяете грязные сплетни о семье, которая всегда была к вам слишком добра». «Ну да, особенно некоторые ее члены». Вика могла бы поклясться, что Эльвира нарочно так выразилась. «Ваше присутствие здесь?» Елизавету, если из-за дела оскорбления, то на тоне ее это не отразилось. «Больше неуместно. Будьте добры съехать и как можно скорее». «Да не вопрос». «Кстати, если ты думаешь, что кому-то будет интересна твоя история, то предлагаю подумать, стоит ли раненое самолюбие и те копейки, которые тебе заплатят за якобы сенсацию будущих проблем. Их я тебе гарантирую, если ты не сумеешь удержать язык за зубами. Она видела Эльвиру насквозь. — И что ты мне сделаешь? — Я? В голосе Елизаветы послышалось хорошо отрепетированное удивление. — Я тебе ничего не сделаю, но жизнь полна случайностей. Вика не слышала, как Эльвира ушла. Наверняка с гордо поднятой головой. всем своим видом демонстрируя, что она не боится угроз и, в принципе, не отступит от задуманного. А если отступит, то по собственному желанию. А вот Елизавета осталась. Дрогнула дверная ручка, но дверь осталась заперта. Не велено. Спокойно и почти равнодушно ответил охранник. И Вика порадовалась, что он там стоит. Ей совсем не хотелось встречаться с Елизаветой. Тебе твое место недорого? Дорого. поэтому и не велено никому, в особенности вам. Уже к вечеру вас двоих здесь не будет. Но охрана осталась, и дверь по-прежнему открывали лишь для того, чтобы передать ей поднос с едой из китайского ресторана или итальянского, или и вовсе из Макдональдса, и всякий раз еще теплый. «Это, если чего-то особого хотите», – сказал охранник, высокий и белобрысый. Белобрысостью своей, выделявшейся из всей четверки. Скажите, мы сгоняем. Сокобы, и почитать чего-нибудь, а то скучно очень. Сергей скоро вернется. На этот вопрос охранник не ответил: Сок привез гранатовый, в стеклянных бутылках с запаянными крышками. И еще гору глянцевых журналов. У Вики сложилось впечатление, что он просто скупил в газетном киоске все, что ему подругу подвернулось. Но жаловаться было бы грешно. Сергей вернется. И запер Вику не потому, что не доверяет ей. Скорее, потому что пытается защитить. Не от гнева Елизаветы или отцовской безумной убежденности, что Вика – ведьма. Но от того, кто имеет обыкновение подсыпать яд людям в пищу. Или смазывать им бокалы. Поэтому и еду привозят всякий раз из другого ресторана. И посуда всегда одноразовая. Сок в стекле. а журналы – свежие. В книгах из библиотеки ей было отказано. Но если Вика напишет, что именно она хочет прочесть, ей купят и привезут. Она хочет свободы! И ясность хочет внести в свои жизненные перспективы. Но это вряд ли дозволено. Вот и остается одно – ждать. Ожидание это заканчивается незадолго до полуночи. В двери проворачивается ключ, и она осторожно приоткрывается. Привет. Серега говорит шепотом, дверь за собой закрывает, и снова поворот ключа. «Что делаешь?» «Читаю». Он в джинсах и драной майке, ботинки грязью облеплены, на руке свежая царапина. «Это я так, по кустам шарился. Что читаешь?» Он стоял, явно не зная, как правильно себя вести. И Вика тоже не знала. «На шею ему броситься с радостным визгом? Расцеловать? Это как-то по-детски». Да и не те у них отношения. Статью о том, как правильно воспитывать мужа. И как? Он вытащил из волос колючку. Ну, в строгости и еще в койке. Садись куда-нибудь. В койке это правильно. Койка это да. Ты извини, устал я как собака. Третьи сутки на ногах. Спешил, спешил, а ты мне не рада. Воспитывать собираешься. Вика фыркнула. Воспитаешь такого? Но он и правда почти на пределе. Если не ляжет, упадет.